И Маруф делал так, пока не раздался призыв к предзакатной молитве. И тогда он вошел в мечеть и помолился, и раздал остаток денег. И не заперли еще ворот рынка, как он уже взял пять тысяч динаров и роздал их. И всякому, у кого он что-нибудь брал, он говорил, «Когда придет моя поклажа, если ты захочешь золото, я тебе дам». А если захочешь тканей, я тебе дам, у меня много. А к вечеру купец Али пригласил Маруфа к себе и пригласил с ним всех купцов и посадил его на почетное место, и тот разговаривал только о тканях или драгоценных камнях, и всякий раз, когда ему что-нибудь называли, он отвечал, у меня этого много. А на следующий день... Маруф отправился на рынок и стал обращаться к купцам и брать у них деньги, и раздавать их беднякам, и он поступал таким образом 20 дней, пока не взял шестьдесят тысяч динаров, и к нему не пришла ни поклажа, ни жгучая чума. И люди стали шуметь о своих деньгах и сказали, «Не пришла поклажа купца Маруфа. Да каких же пор он будет брать у людей деньги и отдавать их нищим?» И один из купцов сказал, «Правильно будет нам поговорить с его земляком, купцом Али». И они пришли к нему и сказали, «О, купец Али, поклажа купца Маруфа не пришла». И Али сказал, «Подождите, она обязательно скоро придет». А потом он остался наедине с Маруфом и сказал ему «О, Маруф, что это за дела? Что я тебе говорил? Подрумянь хлеб или сожги его!» Купцы шумят о своих деньгах, и они мне сказали, что им с тебя следует 60 тысяч динаров, которые ты взял и раздал нищим. Чем же ты заплатишь долги людям, когда ты не продаешь и не покупаешь? «А что такое случилось?» — сказал Маруф. «И что за количество шестьдесят тысяч динаров? Когда поклажа придет, я им отдам, если они хотят тканями, а если хотят золотом и серебром». «Аллах велик!» — воскликнул купец Али. «Разве у тебя есть поклажа?» «Много!» — отвечал Маруф. И Али воскликнул. «Аллах, его приспешники пусть воздадут тебе за твою мерзость! Разве я учил тебя этим словам, чтобы ты говорил их мне? Я расскажу о тебе людям». «Ступай без долгих разговоров», — сказал Маруф. «Разве я бедняк? В моей поклаже всего много. И когда она придет, они возьмут свои вещи за динар два, и я в них не нуждаюсь». И тогда купец Али рассердился и воскликнул. — О, маловоспитанный! Я тебе покажу, как мне врать, не стыдясь! И Маруф сказал. — Что сумеешь, что и сделай. Они подождут, пока придет моя поклажа и получит свое добро с избытком.